Да, мечтали эти люди, чтобы лучше жилось всем, не отдельной кучке богатых. Только само слово утопия мне не по душе. Уж не мог бедняга Томас Мор сочинить для своей придуманной страны название покрасивее. Утопия. Что за утопленники такие? А за что казнили в 16 веке Томаса Мора? Спрашивал у Екатерины Павловны, но она не помнит. Ладно, просветимся на досуге, когда будет время и настроение. В общем-то, я могу хоть завтра зайти в читальню на Чистых прудах. Там и выясню всё по энциклопедии. Сколько лет мне исполнится в двухтысячном году? 78. Многовато. Но можно всё-таки дожить. Бабушке Марфе сейчас не как не меньше, а она работает и в огороде, и в саду. и все делает по дому, варенье варит, даже консервы умеет заготовить на зиму. И какая умница, жива, здорова, будто молодая. А что особенного? Горцы живут у себя на родине свыше ста лет, и никого это не удивляет. В каком-то журнале я прочел в огоньке и об англичанине, даром, что Англия — туманная страна, прохладная часть Европы. Так этот англичанин, Прожил 164 года, пережил 12 королей и умер просто как уснул в кресле в заседании суда, где он отсуживал у соседей какой-то участок земли. Конечно, как не умереть такому старому? Много волнений пережил в этих судах. Вот сколько хотелось бы пожить, просто мечталось бы. Так долго жить, ведь это почти и есть вечность. Можно было бы увидеть такие разные времена, а не было бы. Да что времена, целые эпохи, самые интересные события и вполне, может быть, принимать в каких-то из них участие. Да, перед 160 годами меркнут 78 лет, мой возраст в 2000 году. А там, в журнале, имя этого долгожителя англичанина названо. Я забыл, и фамилия была, но я тоже забыл. Он на самом деле был. Есть документы, и это не выдумка. «Интересно, как люди отметят двухтысячный год? У меня, наверное, тогда не только внуки будут, но уже и правнуки-школьники. И это даже, если я обзаведусь семьей не слишком рано, лет в двадцать пять, как мои родители. Кстати, а почему они поздновато поженились? В деревне так не принято. Спросить разве у отца? Или не спрашивать? Неудобно. Слышал о тете Кате, Что у матери прежде до отца был жених? Да убили его в Первую мировую войну. Это почему мама поздно вышла замуж? А почему отец? Тут все тётки молчат, как воды в рот набрали, полная неизвестность. Как-то раз сурово мне ответили: "Брат уважает грушу, брат уважает грушу. Отец уважает твою мать". Но этого мало, её надо ещё и любить. Нет. Больше ни у кого не стану спрашивать и об этом лучше не думать. И не потому, что со времён Первой мировой войны прошло четверть века, не менее, а из-за отца. Такие печальные мои мысли. Они ведь направлены, получаются против него. Так вот и борется человек с противоречивыми мыслями, за папу, за маму, и мысли прогнать из головы невозможно. Это не кота Ваську со стола. Ничьё счастье не может быть оплачено ценой жизни хорошего человека, убитого на войне. А мамин жених мог быть только хорошим. Да так ли уж и счастлив мой отец, если на то пошло? Всегда мрачный, никогда не улыбнётся. Их ведь сосватыли родители моих. Бабушка Марфа привезла в те годы двух парней, от мамы, знаю. моего будущего отца, своего сына, то есть, и другого парня, которого женили на тете Лизе. Они и стали будущими родителями Володьки, моего двоюродного. Да, занялся я родословный, словно какой-то дворянин, граф Шереметьев. И вообще, что это я о правнуках чепуху вдруг замолол? Заинтересовался не только былью, но и прогнозами? А, это цепная реакция в связи с 2000 годом. Логично. Тогда продолжим. Но не о внуках, дедах и свадьбах, а о чём-то далёком празднике в честь 2000 года. Помечтаем. Я бы хотел, чтобы в день такой немыслимой даты по всем городам и сёлам нашей планеты, даже в Америке, Китае и на самых далёких океанских островах запустили бы фейерверки и миллион прекрасных бумажных змей. и разноцветных воздушных шаров. Всё это вззовьётся в воздух и заполонит небо сначала днём, а потом и ночью при звёздах. По улицам будет греметь музыка из всех репродукторов, а в парках заиграют оркестры, и станут прогуливаться толпы нарядных и весёлых людей. А я к тому времени старенький на это великолепие смотрел бы с балкона. Балконы будут тогда, конечно, у всех. И у всех будут отдельные удобные квартиры для каждой семьи. Не то, что сейчас по двадцать человек чужих друг к другу топчутся в одном коридоре, спешат занять чудом освободившуюся комфорку на кухне, на плите, когда ее топят, суп сварить, чайник вскипятить. И все спорят, спорят, чья же очередь топить. Мы, правда, завели свою керосинку у Марии Константиновны Примус. А как живут? По 5-6 человек в одной единственной комнате, как, например, мы, Большуновы. Да и другие семьи тоже. Вот и Софья Григорьевна с мужем полковником военврачом и с детьми. И они с нами обитают в общей квартире, как и прочие наши соседи. Ну да ладно. Сильна у меня фантазия насчёт балконов и отдельных квартир. Ничего не скажешь. Не зря я люблю утопистов, мечтателей. Думаю, всё же, что со временем мои фантазии осуществится. А пока наша социалистическая страна должна ещё больше развивать во всех сферах обще государственные хозяйства. Не надо думать о себе. Это главное на данном этапе. А потом дойдёт и до нас очередь, до граждан. Ладно, мне ещё 17 и нет. Всё впереди. Помечтал и на сегодня хватит. Надо спускаться с облаков высоких на грешную нашу землю. Надо уроки учить, браться за физику. Лидия Николаевна шутить не любит. Уроки учить не сложно, даже приятно. Смотри, какой предмет, какая тема. Правда, я частенько на Лермонтова отвлекаюсь, но без Лермонтова куда же? Вечерами сёстры Клава и Тоня ведут себя тихо. Лишь пёрышками сидят рядом со мной по тетрадкам поскрипывают. Иногда я и один сижу за письменным столом, а они тогда за обеденным. Днём тоже можно позаниматься, сразу после школы. Ну после обеда никто не мешает. Только самая младшая нюрочка, не смышлёнаж, всё лезет к старшему брату, мешает и мешает, играет и играет. Она всё шалит, как мальчишка-сорванец. то с кошками носится по коридору, то с кем-то подерётся во дворе. Я её люблю, и маманя её очень любит. Ей всего 7 лет. Всего? Да на будущий год и ей впрыгать в учёбу. Отец. Отец он строг со всеми. Но отец и должен быть строгим. Он капитан нашего корабля. А маманя? Она хлопочет всегда и для всех. Как всем на свете мамам и положено. Она и чужим сочувствует. Вот, например, как Дарье Петровне. У той никого нет, кроме единственного сына. Но он пьёт и даже почти всю пенсию отнимает, говорят, у бедняги у своей матери. Так неудивительно, что Дарья Петровна бывает днём у нас угощается обедом, а что ей остаётся делать? С такими, как у сына Дарьи Петровны, не скоро расцветёт в нашем государстве хозяйство. А теперь совсем о другом. Собственно говоря, о самом интересном событии. Я всё откладывала о нём записывать, потому что больше всего оно меня взволновало. Всё отвлекался на что угодно. Пока не могу понять, оно большое это событие или очень большое или приходящее. Так вот. Вчера было 3 сентября. ну, когда я только с этим третьим сентября разделаюсь, прозведнял звонок со второго урока, и мы все вышли из класса в коридор на большую перемену. Из соседнего и седьмого В тоже вышли подростки на два года моложе нас, а меня тогда же на три. Я старше своих одноклассников. Появился на свет в декабре и поэтому пошел в школу на год позже других». Да еще вот школа от Труняевки была далеко, родители боялись отпускать мальца одного. Я и стала учиться лишь на десятом году. Я вообще и самый старший, да и самый высокий в классе. Только вот еще Юра Трусов такой же длинный. И фамилия у меня соответствующая. Поэтому ребята зовут меня то Коля, то Большунов, но чаще всего Большой, по росту и по фамилии. «Обижаться не собираюсь». У нас почти все с прозвищами, даже учитель по математике. Так вот. Я что же просто-напросто боюсь перейти к вчерашнему особенному происшествию. Так получается. И всё же. Вышли мы, значит, из своего класса, а семиклашки из своего. И вдруг, думаю, его слуха долетают слова: "Смотри, какой хорошенький мальчик, девятиклассник". Вот он, в зеленой курточке и в очках. Какое интеллигентное лицо! Это семиклассницы о Юшке Розентале высказались. Он в очках и в зеленой куртке. Я было усмехнулся. Мама моя родная. Девчонкам, наверное, лет по четырнадцати будет. И седьмого-то класса, а они о семнадцатилетних парнях толкуют. Но и ну! Взглянул, а там недалеко от нас с Юшкой две девочки стоят. Одна маленького росточка в синем школьном халатике. Это она сказала про юшку. А другая рядом с ней на пол головы повыше, в пионерской форме, белая блуза, темная юбка и красный галстук. И косы на спине у нее лежат, длинные темные косы. Она все молчала-молчала и вдруг тихо так произнесла. А этот мальчик в серой гимнастерке, он куда лучше. Я хотела сказать... куда красивее. И тут девочка прямо на меня взглянула. Робко, серьёзно так посмотрела и точи же опустила свои ресницы. Но её мимолётный взгляд успел прошить меня насквозь. Он вспыхнул неожиданно, нигадоно, будто молния в солнечную погоду, в ясный день. И со мной случилось что-то удивительное. Я почувствовал какую-то неведомую радость, особую, невозможную. новую для меня. Тут прозвенел звонок, и мы двинулись в наши классы, кому в какой. Сел я за свою парту и не сразу понял, что меня Канапасевич, наш математик, вызывает к доске. Так я задумался. Глупости какие? Вот глупости. Девчушка в пионерской форме, совсем ещё малышка. Да и что такого особенного она произнесла, что один парень показался ей лучше другого? Ну и что же? Мало ли что может девочке ни с того ни с сего показаться. Странно, что не только математика, но и все остальные уроки для меня на этот раз прошли как в тумане. Так можно не только посредственно, но и плохо схватить. Эти размышления надо оставить. Они только затуманивают мозги и отвлекают от занятий. Что за причуды такие? Необходимо быть серьезнее. Однако, когда уже дома... Выполнив все задания по предметам на завтрашний день, я улёгся на сквоз скрипучий диван, то снова вспомнил о ней, о девчушке из 7В. И смог представить её себе как на эву. Она среднего роста. У неё при толстые косы. Уж такие роскошные косы, две до пояса, даже завиваются в трубочки на концах. И вообще волосы над лбом и на висках тоже кудрявые, волнистые. Лицо, лицо, лицо белое, очень белое, с румянцем, и вся она самая настоящая красавица-куколка. Или еще точнее, как-то в клину в парикмахерской лежал на подоконнике старинный, весь потрепанный журнал «Нива». Я листал его, пока ждал своей очереди. Там на обложке был нарисован ангел, вылитая эта малышка, Только у Ангела светлые волосы, а у неё совсем тёмные. Нет, не то, чтобы уж совсем, но тёмные, даже темнее моих. Носик прихорошенький, а рот чуть больше, чем у Ангела из Нивы. Ей нельзя, чтобы был меньше, иначе она будет не девочка, а вовсе куколка. И вообще таких красивых я в жизни своей не видел. Она меня считает красивым. Как это замечательно. И как радостно. Интересно, почему она так решила? А я задумался. Мне кажется, я её прежде уже где-то встречал. Где же? Я точно когда-то её знал, но не припомню, где и когда. Это меня беспокоит. Да что это я в конце концов? Она мне в младшие сёстры, ну, в средние сёстры годится. Я против неё по нашим труняевским понятиям старой. У нас в деревне положено, чтобы девушка была не больше, чем на год полтора моложе парня. И ничего, если однагодки, тогда считается правильно, а тут за 3 года можно поручиться. И вообще, но взглянула на меня однажды случайно девочка, но произнесла мне на роком пару приятных слов. Зачем же мне так волноваться? Что я всполошился на самом-то деле. Однако жаль, что у меня нет именно такой милой сестрёнки. Я бы её водил на прогулки по чистопрохладному бульвару и смотрел бы, чтобы шпана её не обидела. А что если бы она была нашей соседкой по квартире и каждый день выходила бы в общий коридор? Даже сердце заколотилось при такой мысли. Интересно, какие у неё глаза? Наверное, карие, тёмно-карие или чёрные, судя по тёмным косам. Бывают такие, и они словно бархатные, очень красивые. Не успела рассмотреть. Да и неудобно сразу. Ну, это можно потом, не взначай. Кажется, я засыпаю. Утром допишу. А этот мальчик в серой гимнастёрке, он куда лучше? Я хотела сказать, куда красивее. Спокойной ночи тебе, девочка с чудесными волосами. Я очень хочу снова тебя увидеть.